Ты побывал на многих войнах, не так ли? Эдди пристально смотрел на Келлогана. Греческой, римской и вьетнамской. Когда старик начал свой рассказ, Эдди думал, что он будет достаточно коротким, а потом они смогут пойти в церковь и посмотреть, что же там хранится. Он не ожидал, что рассказ старика тронет его за живое. Не говоря уж о том, что потрясет, но именно так и произошло. Келлоган знал такое, чего, по твердому убеждению парня, не мог знать никто. Печаль бумажных стаканчиков, которые ветер тащит по асфальту, безнадежность надписей на бензонасосах, тоску человеческого взгляда в предрассветный час. На войнах? Не знаю. Келлоган вздохнул, потом кивнул. Да, пожалуй, побывал. Первый день я провел в кинотеатрах. Первую ночь в парке на Вашингтон-сквер. Увидел, как другие бездомные укрываются газетами, и сделал то же самое. И вот вам пример того, как изменилось для меня качество и уровень жизни. И перемены начались со дня похорон Дэнни Глика. Он повернулся к Эдзе и улыбнулся. И не волнуйся, сынок, я не собираюсь говорить целый день. Или даже утро. Ты просто продолжай расскажи все, что считаешь нужным. Каллоган рассмеялся. Я говорю спасибо тебе. Ага, говорю тебе большое спасибо. Собирался я рассказать, что накрыл голову верхней половиной Дели news и заголовком «Братья Гитлеры наносят удар в Куинсе». Господи, «Братья Гитлеры», — воскликнул Энди. Я их помню. Два недоумка. Они избивали... Ковоев, евреев, черных И тех, и других И вырезали свастику на лбу На моем вырезать до конца не успели И это хорошо, потому что потом Они не собирались ограничиться только избиением Но случилось это через несколько лет Когда я вновь приехала в Нью-Йорк Свастика — Символ на самолете, который мы нашли около решенного перекрестка, в котором сидел Дэвид Шустрый. Вот — Вот-вот. Кивнул Эдди, и мыском сапога нарисовал свастику на траве. Трава практически тут же распрямилась, но стрелок успел заметить, что шрам на лбу Келлогана действительно выглядел как недорезанная свастика. автором не хватило лишь нескольких движений ножом. — В тот день... В конце октября 1975 года братья Гитлеры были лишь заголовком в газете, под которой я спал. Большую часть моего второго дня в Нью-Йорке я бродил по городу и боролся с желанием приложиться к бутылке. Какая-то моя часть хотела бороться, а не пить. Бороться и искупить свою вину». И одновременно я чувствовал, как кровь Барлоу делает свое черное дело, проникает все глубже и глубже. Мир пах иначе и отнюдь не лучше. Мир выглядел иначе и отнюдь не лучше, и вкус крови Барлоу вернулся мне в рот. Вкус дохлой рыбы или прокисшего вина». У меня не было надежды на спасение души. Об этом я и не думал. Но искупление содеянного и спасение души далеко не одно и то же. А напившись, я не мог ничего искупить. Я не считал себя алкоголиком, даже тогда. Но, конечно, гадал, превратил он меня в вампира. Или нет. Начнет ли солнце жечь мне кожу? Стану ли я... Поглядывать на шеи дам. Он пожал плечами, рассмеялся. Или, возможно, господ. Вы же знаете, за кого многие держат священников. Они, мол все как один геи. И гораздо лишь трясти крестом перед лицами людей. Но ты не вампир, заметил Эдди. Даже не третьего типа. Просто меня вывалили в грязи. Только изнутри от меня всегда будет нести вонию Барлоу, и я буду видеть мир, каким видит его ему подобные, в оттенках серого и красного. Красный — единственный яркий цвет, который я мог различать долгие годы. Все остальные в полутонах. Наверное, я искал один из офисов «Мэн Вы знаете, компании, которая нанимает людей на один день. В те дни силы мне хватало, да и я был гораздо моложе. Манпауэр я не нашел. Зато наткнулся на заведение, которое называлось Дом на углу Первой авеню и сорок седьмой улицы, недалеко от здания Он. Роланд, Эдди и Сюзанна переглянулись. Чем бы ни был этот дом, находился он меньше, чем в двух кварталах от пустыря. Только тогда никакого пустыря там не было. В 1975 там находился магазин деликатесов Том и Джерри, который специализировался на обслуживании различных торжеств. Он пожалел, что рядом нет Джейка. Парнишка просто прыгал бы от волнения. А чем занимались в этом доме? Это не компания и не магазин. Ночлежка Не могу сказать, что единственная на Манхэттене Но готов спорить, что одна из немногих Я тогда практически ничего не знал о ночлежках Что-то слышал, когда служил в первом моем приходе В Лоуэле Но со временем значительно пополнил багаж знаний на сей предмет Познакомился с системой с двух сторон Бывали времена, когда я разливал суп в шесть вечера и раздавал в девять одеяла. А в другие времена я получал суп и спал под теми самыми одеялами после проверки волос на отсутствие вшей. И есть ночлежки, куда не пускают людей, от которых пахнет спиртным. А есть такие, куда тебя пустят, если ты скажешь, что последние два часа не брал в рот ни капли. Есть такие, куда берут любого засанного и засранного пьяницу при условии, что обыщут у дверей и отберут выпивку, а после этого отправят в специальное помещение к таким же обитателям дна. Ты не сможешь уйти, если вдруг передумал, и ты ничем не удивишь своих соседей, если тебя вдруг начнет трясти или по углам будут мерещиться зеленые человечки». «Женщин пускают далеко не во все ночлежки. Слишком велика опасность изнасилования. И это лишь одна из причин, по которым на улицах умирает больше бездомных женщин, чем мужчин». «Так, во всяком случае», — говорил Люб. Люб переспросил Эдди. «Я до него еще доберусь. А пока ограничусь одним. Он был идеологом алкогольной политики дома». В доме под замком держали спиртное, а не пьяниц Тебе могли налить стаканчики, если ты в нем нуждался в обмен На обещание вести себя тихо Плюс дать таблетку успокоительного Медицина этого не рекомендует Вполне возможно, что такое сочетание считается вредным Ни Льюб, ни Роуэн, Магрудер врачами не были, но результата добивались Я пришел трезвый В этот вечер дел у них хватало, вот Льюб сразу меня и запряг. Первую пару дней я работал бесплатно, а потом Роуэн пригласил меня в свой кабинет, размером с чулан для щеток. Спросил, не алкоголик ли я. Я ответил, что нет. Спросил, не разыскивает ли меня полиция. Я ответил, что нет. Спросил, не бегу ли я от кого-то. Я ответил, что да, бегу от себя. Спросил, не хочу ли я работать, я заплакал Он принял мои слезы за положительный ответ И следующие 9 месяцев До июня 1976 года Я работал в доме Застилал кровати Готовил на кухне Собирал пожертвования вместе с Льюпом А иногда и Роуином В микроавтобусе дома возил пьяниц на собрание АА Наливал и давал выпить виски тем, у кого так тряслись руки, что они не могли удержать стакан. Вел бухгалтерию, потому что разбирался в этом лучше Льюпа, Магрудера и всех остальных, кто работал в доме. И эти дни не были самыми счастливыми в моей жизни. Я не стану этого утверждать. Вкус крови Барлоу оставался у меня во рту, но я заношу их скорее в активы чем в пассив. Я ни о чем не думал, не поднимал головы, делал то, о чем меня просили. Начал исцеляться. А той зимой заметил, что со мной происходят перемены. У меня словно начало развиваться шестое чувство. Иногда я слышал какую-то мелодию с колокольчиками, ужасную и при этом прекрасную. Иногда... Когда я шел по улице, возникало ощущение, что сгущается тьма, хотя ярко светило солнце. Помнится, я даже смотрел вниз, чтобы убедиться, что моя тень на месте. Иной раз думал, что ее не будет. Но она всегда оставалась со мной. Члены котета Роланда снова переглянулись. Иногда одновременно с этими фугами появлялся резкий запах. Злого лука и раскаленного металла Я уже начал опасаться, не бодлин ли я какой-то формы эпилепсии Ты обратился к врачу? Нет, я боялся того, что мог обнаружить врач Поэтому по-прежнему не поднимал головы и продолжал работать А потом, как-то вечером, пошел в кинотеатр на Таймс-сквер Там показывали два вестерна с Клинтом Иствудом в главной роли. Из тех, что называли спагетти вестернами. Помните? «Само собой», – кивнул Эдди. И в голове опять зазвучала та мелодия. Колокола. И запах лука и металла еще сильнее ударил в нос. И источник находился впереди и слева. Я посмотрел туда и увидел двух мужчин. Жилого и молодого Определить, что это они труда не составило Потому что зал был на три четверти пуст Молодой мужчина наклонился к пожилому Пожилой не отрывал глаз от экрана Но обнял молодого за плечи Если бы я увидел такое в любой другой вечер То мог бы сказать наверняка, что происходит Но не в этот вечер Поэтому продолжал наблюдать и увидел тёмно-синее сияние сначала вокруг молодого человека потом вокруг обоих мужчин такого раньше мне видеть не доводилось сияние это напоминало темноту которую я иногда чувствовал на улице когда в голове начинали звучать колокольца а в нос бить запах ты вроде бы знал, что ничего этого нет Однако, все было. И я это понимал. Не принимал. Это пришло позже, но понимал. Молодой человек был вампиром. Он замолчал, думая о том, как продолжить. Как все изложить. Я верю, что в нашем мире действуют три вида вампиров. Я называю их первого, второго и третьего типов. Первый тип – Большая редкость Барлоу принадлежал к первому типу Они живут очень долго И могут длительное время 50, 100, 200 лет Пребывать в летаргическом сне А в активной фазе Создавать новых вампиров Тех, кого мы зовем живыми покойниками Эти тоже способны создавать новых вампиров Но они далеко не такие хитрые И изобретательные Он посмотрел на Эдди и Сюзанну. Видели ночь оживших трупов? Сюзанна покачала головой, а Эдди кивнул. В том мире ожившие трупы зомби с полностью умершим мозгом. Вампиры второго типа более разумные, но не намного Они не могут выходить из дома в дневные часы. Если пытаются, то слепнут, обгорают подсолнечными лучами, гибнут. И хотя точно я сказать не могу, мне представляется, что долгая жизнь не для них. Не потому, что превращение из живого человека в живого покойника и вампира сокращает продолжительность жизни. Просто жизнь вампиров второго типа полна опасностей. В большинстве случаев в это я верю, пусть и не знаю наверняка. Вампиры второго типа создают себе подобных на относительно небольшой территории. На этом этапе болезни, а это болезнь вампир первого типа, король вампир, обычно перебирается в другое место. В салим-слоте они убили этого сукиного сына. Возможно, их на всю землю не больше десятка. В остальных случаях вампиры второго типа создают вампиров третьего типа. И эти вампиры с родни москитом. Они не способны создавать новых вампиров, но они могут пить кровь и пьют. Пьют. «Они заражаются спидом?» – спросил Эдди. «Ты понимаешь, о чем я, не так ли?» «Я понимаю. Хотя впервые услышал этот термин весной 1983 года, когда работал в ночлежке «Маяк» в Детройте, и мои дни в Америке подходили к концу. Разумеется, к тому времени... Мы уже не один год знали о существовании этой болезни. Знали, что в большей степени ей подвержены геи. В 1982 году начали появляться газетные статьи о новой болезни, которые дали название рак геев, с предупреждениями, что она может быть заразной. Я не верю, что вампиры умирают от неё. Не верю, что она доставляет им какие-либо неудобства. Но они могут быть носителями вируса И передавать его О да, у меня есть основания этому верить Губы Келлогана задрожали, потом сжались Когда вампир-демон заставил тебя напиться его крови Он также дал себе способность их видеть В голосе Роланда не слышалось вопросительных интонаций Да Всех или только третьего типа, самых слабых? Самых слабых Да, именно так Во всяком случае, всех, кого я видел после отъезда из салим Слота Были третьего типа Но, конечно, первый тип, вроде Барлоу, крайне редки А второй тип долго не живет Голод их выдает А они всегда голодны Вампиры третьего типа могут выходить в солнечный свет И в основном питаются обычной пищей как и мы. А что ты делал в тот вечер? В кинотеатре? Ничего. Все месяцы, проведенные в Нью-Йорке во время моего первого приезда в Нью-Йорк, я ничего не делал. До самого апреля, видите ли, у меня не было уверенности. То есть сердце-то верило, вот моя голова отказывалась составить ему компанию. И все это время на меня действовал еще один фактор. Я был непьющим алкоголиком. Алкоголик, он тоже вампир. это моя часть все сильнее мучилась от жажды, тогда как остальная пыталась отрицать мои сверхъестественные способности. Вот я и сказал себе, что видел в зале двух обнимающихся гомосексуалистов ничего больше. А что касается остального... Колокольца, запах, темно-синее сияние вокруг молодого мужчины. И я убедил себя, что это симптомы эпилепсии или последствия того, что сделал со мной Барлоу. Или и первое, и второе разом. И, разумеется, насчет Барлоу я не ошибался. Его кровь жила во мне. Она видела. Это еще не все. Дал голос Роланд Келлоган повернулся к нему На тебя воздействовал Магический кристалл, отец Он уже звал тебя из этого мира Тот самый шар, который сейчас хранится В твоей церкви, хотя подозревает И познакомился с ним Когда церкви еще не было Не было Во взгляде Келлогана, не в От лица Роланда, читалось уважение Не было Как ты узнал? Скажи мне Прошу тебя. Стрелок не ответил. Продолжай. Что случилось с тобой потом? Потом случился Льюб.